Глава десятая. Буря, лютая дикарка. Владелец Урки схватил рупор. Люди, спускайте все. Отдай шкоты, тени вералы, спускай драйперы у нижних порцов, забирай Забираем на запад, подальше в море, правь, на буй. «Правь на колокол, там развернемся, не все еще потеряно». «Попробуйте», — сказал доктор. Надо заметить, что этот буй, нечто вроде колокольни, был уничтожен в 1802 году. Старые моряки еще помнят его звон. Он предупреждал об опасности, но немного поздно. Все кинулись исполнять приказания владельца урки. Уроженец Лангедока взял на себя роль третьего матроса. Работа закипела. Паруса не только убрали, но и закрепили. Подтянули сезни, завязали узлом ног Гордони, Бак Гордони и Накрутили концы на стропы, превратив последние в ванты. Наложили шкала на мачту, наглухо забили полупортики, благодаря чему судно оказалось как бы обнесенным стеной. Хотя все это делалось в торопях, однако по всем правилам урка приняла вид гибнущего корабля. Но по мере того, как она, убирая свой такилаж, уменьшалась в размерах, волны и ветер все свирепее обрушивались на нее. Валы достигали почти такой же высоты, какой бывают они за полярным кругом. Ураган, словно палач, спешащий прикончить свою жертву, рвал урку на части. В мгновение ока... Она подверглась невероятному опустошению. Марсели были сорваны. Фальшборд снесен. Галсбаканцы выбиты. Ванты превращены в клочья. Мачта сломана. Все это с треском и грохотом разлетелось в разные стороны. Толстые перлини и тени выдержали. Магнитное напряжение сопутствующая обычно снежным бурям, способствовала разрыву снастей. Они лопались столько же от напора ветра, сколько от действия тока. Цепи, соскочив с блоков, больше не поддерживали рей. Скулы в носовой части и карма на всем протяжении от бизань, руслиней до... Гакаборта сплющились от страшного давления. Первой волной смыло компас вместе с Нактоузом. Второй унесло шлюпку, подвешенную по старинному астурийскому обычаю Гошприту. Третий сорвало Блинда Рей. Четвертый — статую Богородицы и фонарь. Уцелел только руль. Фонарь заменили крупной пустой гранатой, которую повесили на форштевне, наполнив ее горящей смолой и паклей. Мачта, сломанная пополам, опутанная сверху донизу клочьями парусов, обрывками снастей, остатками блоков и рей, загромождала палубу. Падая, она пробила правый борт. Судовладелец Не выпускавший ни на минуту, Румпеля крикнул. «Еще не все потеряно, пока мы можем управлять судном. Подводная часть не повреждена. Давай сюда топоры! Топоры! Мачту в море! Расчищай палубу!» Экипаж и пассажиры работали с тем лихорадочным рвением, какое появляется у людей в решительные минуты жизни. Несколько взмахов топора, и дело было сделано. Мачту выкинули за борт. Палуба была очищена. «А теперь», — продолжал хозяин, — «возьмите канат и принайтовьте меня к румпелю». Его прикрутили к румпелю. Пока товарищи исполняли его приказания, он смеялся. Он крикнул морю. «Реви, старина, реви!» «Видывал я и почище бури!» Умысом Мачичако. Привязанный к рулю, он обеими руками схватился за румпель и заорал в порыве восторга, который вызывает у нас борьба с опасностью. — Все идет отлично! Слава буглоской Божьей Матери! Держим курс на запад! Внезапно сбоку налетела огромная волна и хлынула на корму. Во время бури не раз поднимается такой свирепый вал. Как кровожадный тигр, он сначала крадется по морю, потом с рычанием и скрежетом набрасывается на гибнущий корабль и превращает его в щепы. Вся кормовая часть матутины скрылась под горою пены, и в ту же минуту среди черного хаоса налетевших хлябей раздался громкий треск. Когда пена схлынула, и из воды снова показалась корма, на ней не было уже ни хозяина, ни руля. Все исчезло бесследно. Руль вместе с привязанным к нему человеком унесло волной в ревущий водоворот. Главарь шайки напряженно всматриваясь в окружавшую темноту, воскликнул. — Ты издеваешься над нами? Вслед за этим негодующим криком раздался другой. — Бросим якорь! Спасем хозяина! Кинулись к обестану. Отдали якорь. На урках бывает только один якорь. Попытка привела к тому, что Матутина потеряла свой единственный якорь. Дно было скалистое, волнение неистовое. Канат порвался, как волосок. Якорь остался на дне морском. От водореза сохранилась лишь фигура ангела, глядевшего в подзорную трубу. С этой минуты урка, лишенная управления, Стала добычей волн. Еще недавно крылатая, можно сказать, грозная в своем стремительном беге, она походила теперь на развалину. Оснастка была сорвана или пришла в полную негодность. Точно окаменев, судно без сопротивления подчинялось яростному произволу волн. В несколько мгновений парящий орел превратился в ползающего калеку. Такие метаморфозы возможны только на море. Порывы ветра ежеминутно возрастали, приобретая чудовищную силу. У бури исполинские легкие. Она беспрестанно нагнетает ужас, сгущает мрак, хотя по своей сущности он и не имеет градаций. Колокол в море отчаянно гудел, словно его раскачивала чья-то безжалостная рука. Матути нанеслась по воле волн. Так плавает пробка, перескакивая с гребня на гребень. Она то ныряла, то снова всплывала. Казалось, она вот-вот перевернется, как мертвая рыба, брюхом кверху. Единственное, что спасало Урку от гибели, — это ее прочный корпус, не давший ни малейшей течи. Сколько ее не трепала буря, доски внутренней обшивки были целы. Ни трещины, ни щели, ни одна капля воды не попала в трюм. Это было чрезвычайно важно, потому что насос испортился и не действовал. Урка прыгала по волнам в какой-то дикой пляске. Палуба судорожно вздымалась и опускалась, как диафрагма человека, которого тошнит. Казалось, она всячески старается изрыгнуть терпящих бедствия людей. А люди, не в силах ничего предпринять, только цеплялись за безжизненно повисшие снасти, за доски, за краспис, за рустов, зленьки. За За обломки вздувшихся переборок, гвоздями раздиравшие им руки, за искривленные ридерсы, за самые незначительные выступы на всем, что еще оставалось после катастрофы. Время от времени они прислушивались. Звон колокола доносился все слабее и слабее. Казалось, он тоже был в агонии. Его удары напоминали прерывистое хрипение умирающего. Но вот и оно прекратилось. Где же они находились? На каком расстоянии от буя? Звон колокола испугал их. Его молчание повергло в ужас. Ветер гнал их, быть может, туда, откуда нет возврата. Они чувствовали, что новый яростный шторм мчит их к чему-то страшному. Остов Матутины несся неизвестно куда среди непроглядной тьмы. Нет ничего страшнее стремительного движения навстречу неведомой цели. Со всех сторон, впереди них, сзади них и под ними зияла бездна. Это был уже не бег, Это было стремительное падение. Вдруг сквозь сплошную завесу снежной метели мелькнуло что-то красное. «Маяк — Маяк! — закричали погибающие.